Глава четвертая. Тогда Лори. Лори стояла возле окна в зале вылета и крутила браслет на запястье. Эрин так и не пришла. Самолет ждал на залитой солнцем бетонной площадке рядом со зданием аэропорта. Красные полосы в нижней части обшивки были похожи на предоперационную разметку маркером. Лори знала. Летать на маленьких самолетах — дело не из приятных. Они хлипкие, на них трясет. Чувствуешь любой порыв ветра и нырок во время турбулентности. Она посчитала иллюминаторы с повернутой к ней стороны. Восемь. Представила, как поднимается на борт, как лязгнут металлом ступеньки трапа, как будет припекать шею солнце. Но ничего, лететь всего час. «Она точно справится!» Со стороны взлетно-посадочной полосы к самолету подошел одетый в синий комбинезон сотрудник и стал осматривать что-то в нижней части фюзеляжа. Проверял двигатель. Бак с горючим. Лори понятия не имела, где что находится. Она наклонила голову, присмотрелась. Тем временем к самолету подошел работник в оранжевой светоотражающей куртке. По всей видимости, мужчины о чем-то спорили, показывая руками то на самолет, то на пристроенный к аэропорту ангар. Через какое-то время мужчина в оранжевой куртке торопливо ушел, а сотрудник в синем остался сидеть возле самолета на корточках, всем своим видом выражая озабоченность. Нерешительно пожав плечами, он в конце концов тоже куда-то ушел. «Что такое? Что он там увидел?» «Самолётом что-то не так?» И того издерганную Лори начал обуревать страх. Она приказала себе отвернуться от окна. Неподалёку, поглядывая в сторону выхода на посадку, разговаривал по телефону, одетый в рубашку пола и летние брюки, мужчина. В ногах стояла дорогая кожаная дорожная сумка. «На туриста не похож. Скорее всего, предприниматель», — решила Лори. Это Дэниел. Хотел убедиться, что между нами нет недомолвок. Он говорил по-деловому. В голосе слышался авторитет. Слушая ответ с той стороны, мужчина переступал с ноги на ногу и активно кивая продолжал. «Прекрасно понимаю. Я ваш должник». Другую руку он держал в кармане, откуда слышался звон мелочи. «В чем-то сомневаетесь?» Устремив взгляд на самолет, спросил он, Вынул руку из кармана и погладил затылок. На лбу поблескивал пот. «Да, не исключено. Так, надо срочно отвлечься. Где-то была книга». Преодолевая беспокойство, Лори села на одной из стоявших рядом пластмассовых кресел, достала книгу и попробовала сосредоточиться на чтении. Глядя в лежавший на коленях том, она трижды пробежала глазами по одной и той же строчке, не вникая в смысл. Краем глаза Лори увидела входящего в зону вылета темноволосого парня с огромным рюкзаком за спиной. Он одним махом свалил рюкзак на пол и плюхнулся в крайнее в ряду кресла. Надев крупные наушники, парень опустил подбородок на грудь, закрыл глаза. Его тело обмякло на жестком сиденье, Пальцы начали выбивать неведомый ритм. Лори перевела взгляд на его лицо. Каштановые волосы падали на скулы, покрытые густой щетиной. Затасканные серые джинсы и футболка еще больше подчеркивали темные круги под глазами. Это что же за курортный остров она выбрала, куда летают такие вот типы? На сайте было сказано «экотуризм с элементами роскоши». Вдруг парень открыл глаза, достал из кармана телефон и начал что-то читать на экране. Он явно напрягся, крылья носа затрепетали, глаза смотрели, не моргая. Он сдвинул переносицу большим и указательным пальцами, на костяшках была содрана кожа и виднелись едва затянувшиеся порезы. Лори попробовала вернуться к чтению, но лишь мельком взглянув на книгу, снова устремила взгляд на парня. Тот что-то яростно писал в телефоне, писал и перечитывал. Потом нажал на отправку. И вдруг, к удивлению Лори, парень снял с телефона чехол, рывком открыл заднюю панель, поддел ногтем сим-карту и вытащил ее из гнезда, достал из кармана монету и начал скрести по матовому металлу микросхемы, разобравшись с сим-картой. Он встал с места и пошел к стоящей у стене урне, куда выбросил испорченную симку и разобранный телефон. Возвращаясь на место, парень встретился взглядом с Лори. Остановился. Лори бросила в краску, будто ее поймали на шпионаже. Во взгляде парня вызов и решительность ощетинившегося волка. Лори заерзала на сиденье. «Интересно, успеет ли она еще раз сходить в туалет?» Это разрешено, если уже зашел в зону вылета?» Она несколько раз надавила пальцем на низ живота. «Ладно, до самолета дотерпит. Нечего так переживать». Подошла пожилая пара. Оба катили за собой одинаковые чемоданы. «Мы отмечаем сорок лет со дня свадьбы», — доброжелательно сообщил старичок-американец, стоявший перед ним рыжеволосой молодой женщине с младенцем в слинге. Та рассеянно кивнула то ли устала, то ли чем-то обеспокоена. Лори украдкой посмотрела в ее сторону. Висевший на уровне груди перевязи была видна круглая головенка малыша с метелкой тонких светлых волос. Вообще-то Лори выбрала этот курорт в том числе за его удаленность. Семьям с детьми туда добираться неудобно, и он не оборудован под детские нужды. Женщина повернулась, И Лори разглядела в слинге малыша нескольких месяцев от роду. Примерно столько сейчас Бесси, дочки Пита. Опять этот Пит. Как там сказала вчера Эрин, ты постоянно возносила его на пьедестал, он того не стоит. Он же изменил тебе и ушел. О последнем Лори можно было и не напоминать. Ох, нет, только не сейчас. «Нельзя плакать». Она крепко сжала губы и, задрав голову, посмотрела в потолок. «Надо взять себя в руки, или до самолета дело не дойдет». Лори простила бы сестру, простила за все, если бы та извинилась. «Девушка, девушка, мы начинаем посадку». Лори растерянно огляделась. Пассажиры, следуя указаниям стюардессы, шли по длинному коридору. Лори хотела увидеть черную копну волос Эрин. Не идет ли стремительной походкой с огромным рюкзаком за спиной? «Погодите, мне... Я жду сестру!» Заикаясь начала она. Голос дрожал. «Впечатление со стороны, наверное, жалкое. Она тоже летит этим рейсом. Должна быть здесь с минуты на минуту». «Мне очень жаль», — вежливо произнесла стюардесса. «Выход на посадку уже закрыт. Боюсь, ваша сестра опоздала.